Гора Фудзи, как пояснила мне девушка, была домашним проектом. Из-за невозможности устроить экспедицию ни в одно хранилище, макет приходилось создавать по собранной за века информации, рассказам, рисункам очевидцев и даже фотографиям. Все же схема внутренних помещений большинства, по крайней мере, не была секретной, в отличие от того, как там все действует. А во многих местах, уверен, никто, кроме монахов, и не бывал. Система обороны тоже держалась в секрете. Все хранилища в мире, кстати, построены по одному принципу и очень друг на друга похожи. Так что макет создать вполне можно. Не очень подробный, конечно. Я даже больше скажу, такие макеты уже лет сто, с тех самых пор, как английская экспедиция откопала в Египте недействующие руины древних однотипных хранилищ, делают все кому не лень. Они даже продаются в качестве сувенира. Ну, для школьного клуба такое неприемлемо, им, видите ли, все надо сделать своими руками может они и правы. Все же их версия будет поподробнее, сувенирной. Но по мне так лучше бы они искали свое потерянное хранилище, как в местных фильмах про Индиану Джонса. Да-да, здесь он тоже существует, только сюжеты другие. В целом клуб впечатляет, видно, потому что пересекся с моими детскими мечтами. Однако, порай чей знать, вежливо закончив экскурсию по местам славы клуба археологов, я отправился на четвертый этаж. Это был контраст между миром и войной. По одну сторону коридора шли различные оружейные клубы, а по другую клубы искусств. Клуб ракетного вооружения стоял напротив клуба живописи, а военные истории напротив клуба литературы. Оружейные клубы, как удалось узнать, занимались не только историей оружия, но и пытались создавать свое, неизвестно, правда, насколько удачно. Ну, а чем занимался тот же клуб архитектуры, я думаю, и так понятно. Еще поднимаясь на этот этаж, я раздумывал, а не пропустить ли мне его. Не вязались у меня местные кружки со свободным временем, но решил, что хуже уж точно не будет. И вот стою я у одного из стеллажей клуба лепки и смотрю на застывшую сестру моей одноклассницы Кэти. да, пойду я, пожалуй. Сакурай-кун, Сакурай-синдзи-кун, к нам подошла еще одна девушка, шатенка с голубыми глазами, овальными очками двумя длинными хвостами и с недетской такой грудью. Он самый, сказал я осторожно. А мы разве знакомы? Нет. Зато вот эту малышку, сказала она, кладя руку на плечо Акети, я знаю с самого детства. Меня, кстати, зовут Хики, Хики Макинами. А ее, похлопав тупо плечу, продолжила Шатенко, Акети Торимазу. Сакура Синдзи поклонился я, приятно познакомиться. А уж мне-то как приятно. И интересно, протянула Очкастая в ответ. Встретить человека, который может заставить впасть в ступор Торитян, весьма знаешь ли, трудно. Что, как минимум, нас с ней весьма, знаешь ли, не радует. О, ты считаешь, что ее это не радует? Посмотрев на так и не оттаившую Акети, вновь перевел взгляд на Хики. Что-то я не вижу на ее лице радости. Неважно, что показывает лицо. Важно, что творится у нее внутри вдохновенно произнесла девушка, подняв указательный палец. Так ты эмпат, что ли? Или патолог анатом? Я подруга с придыханием выдала она в ответ. Да? Рад, что у нее есть подруга, способная читать ее эмоции. Но, может, я все таки пойду? А то, кивнул я на застывшую милашку, она что-то не собирается приходить в себя. Да-да, конечно, иди, но не забывай заходить еще. Тут тебе всегда рады, сдерживая смех, произнесла Хики. Жесть такую подругу иметь. Бедняжке Акете не позавидуешь. Хотя в целом ничего так, девчонка красивая и веселая. Насчет ума не скажу, но вроде не дура. С шутками не перебарщивает, на ответные не обижается. Наверное, все не так уж и страшно, не для меня само собой, для Акете. Поклонившись сразу обеим девушкам, не спеша пошел на выход, где и задумался о дальнейших поисках. Как ни крути, А простым осмотром я ничего не добьюсь. Уж больно он поверхностный. Я, в принципе, и не рассчитывал на многое, просто решил с чего-то начать. Ну ладно, заскочу на пятый этаж и домой. Вряд ли я там найду чего-нибудь стоящее, но для галочки зайти стоит. Ближайшая ко мне комната на пятом этаже принадлежала клубу журналистики. Я, не задумываясь, прошел мимо. Нафиг такое счастье. Клуб юриспруденции, любителей домашних животных, логических загадок, чего тут только не было. Вот, например, клуб косплея соседствовал с коллекционерами марок, а любители поездов с историками моды. Столько всего. А для меня даже близко ничего нет. Печально-то как. Пройдя до конца коридора, я покачал головой. Ну и ладно. Где наша не пропадала, придумаем что-нибудь. Придя домой, я врубил телек и пошел готовить ужин. В новостях бубнили про новую выставку моды, приезд представителей Кайзера в Токио и очередную назревающую войнушку на свободных территориях. Ничего неожиданного, в общем. Подмерный бубнёж ящика, я рассуждал, как мне быть с клубом. В принципе, мне пока остается лишь одно собирать информацию. А собирать я ее могу только у тех, кто учится в Докисюру не первый год, или кто хорошо знаком с такими людьми. Ушины, например можно еще попросить Райдана промониторить обстановку у своей сестры. В крайнем случае опять сходить в клуб лепки. Думаю, подружка кэти достаточно разговорчива, чтобы суметь ее уболтать. Кого это мы ещё знаю? Хм. Тогда примем. Хотя стоп. Можно же еще свой класс прошерстить. И это лучше начать делать как можно быстрее. На все нужно время, а у меня только две недели в запасе. Интересно, что мне будет, если я так и не вступлю ни в какой клуб? исключат, что ли? За такую ерунду. Ну и в самую последнюю очередь, на самый край можно ведь и вступить куда-нибудь. И не ходить. Меня само собой выгонят, но это не страшно, ибо клубов много, и пока меня перестанут в них принимать, я успею побывать во многих. Надеюсь, к тому времени я либо найду то, что мне надо, либо тех, с кем нужный клуб можно создать. Вот и отлично. Раз план принят, надо реализовывать первый его пункт. А если точнее, разговор с шиной. Глядя на вымытые овощи, кипящую на плите воду и размораживающееся мясо, я подумал, что реализовывать его можно уже сейчас, пока готовка ужина не вошла в решающую фазу. Заодно и поем на халяву. Шины дома еще не было, и я, немного поломавшись, поддался на уговоры Кагами и остался на ужин. А пока она готовила, пошел к Акено сыграть партейку в сёги. Минут через двадцать игры к нам присоединился Кенто, как всегда, встав на сторону сына Не потому что сын, конечно, а потому что я лучше. В те нечастые моменты, когда я играю с ним в го, уже Окено вносит баланс в игру, помогая, правда, мне. Ибо в го я чуть лучше, чем не бум-бум. Когда вернулась Шина, я не знаю, но где-то через полтора часа она заглянула к нам сообщить, что ужин готов. А через полчаса еще раз деда. А? Хм, что-то случилось? Ужин случился полчаса назад. И как он там жив еще?» — спросил Кенна. Пока что да, процедила Шина. Мы верим в вас, девочки, сказал на это Кента, разглядывая положение фишек на доске. Вы сможете поддержать в нем жизнь еще минут 20. Пфф, показав своим фырканием отношение к ситуации, Шина задвинула дверную перегородку, оставив нас доигрывать. А ведь они без нас не сядут, выдал я очевидное, задумчиво глядя на доску. Сегодня явно не мой день, а раз так, надо грамотно отступить. Хм. Все так же, глядя на доску, задумчиво произнес старик. Не знаю, как Кагами-сан, а вот девчонки после своих клубов явно не прочь устроить жор. Хм, на этот раз подал голос Акено. Думаю, ты прав. Да играть мы сможем и попозже. Тогда не будем заставлять женщин ждать, сказал Кента. 20 минут жизни отмерил мне старик на доске. 20 минут, которые семейство вполне могло потерпеть без ужина. Ну, вы для мужиков я знал их слабые стороны и не хотел сегодня проигрывать. Главное теперь по фишке свалить, ну и с шиной переговорить перед этим. Чем мне нравится обеда у Каямы, помимо всего прочего, так это их домашней обстановкой. 6 лет я тут время от времени питаюсь, и за эти шесть лет ни разу не заподозрил их в том, что они больше, чем просто дружная семья. Не знаю, как обстоят дела в других семьях глав кланов, но у Коямы все именно так. Шина строила из себя взрослую даму, Мизуки наоборот ребенка, а Кену расспрашивал дочерей о том, что произошло сегодня в школе и флиртовал с Кагами. Кента подшучивал над всеми из подваль, а Кагами всех отдёргивала, при этом умудряясь привнести в семейные посиделки тот домашний уют, что могут создать только женщины, жены и матери. И я не чувствовал себя чужим на этом празднике жизни. Вот что интересно. А это вряд ли возможно, если бы я напрягал хоть одного члена семьи. Хотя, наверное, я циник, но возможно, это потому, что я не столуюсь у них каждый день. не хочется так думать, но разочаровываться потом тоже неохота. После ужина, заметив взгляды Акена с Кентой, извинившись, сказал, что мне надо переговорить с Шиной по поводу школьных дел. Саму девушку идущую в свою комнату перехватил на лестнице. Шинытян, ты как свободна сейчас? Минут десять не найдется? — Ну, пойдем, — ответила та с подозрением в голосе. Синтян, выделю тебе десять драгоценных минут своего времени. Комната у Шины была как и у ее сестры, в европейском стиле. И вид она имела, ну как бы это сказать, в общем, Шина не была педанткой или чистюлей, Нет, никакой неопрятности или темпача грязи, но лёгкий, приятный глазу хаос наблюдался. Вот, например, этот чулок на стуле явно не вписывался в общую картину чистой комнаты. Причем чулок-то один. Куда интересна она второе дело. Присаживайся, сказала она, указав на свободный от одежды стул, сама при этом падая на кровать. Эх, Синди, знал бы ты, как приходится выкладываться в клубе. Да и не только. Чтобы иметь возможность есть трепню мамы. Ох, уж эти тяжкие девчоночьи будни. Да-да, приятно знать, что есть кто-то, кто тебя понимает. Буело таки А я к тебе, собственно, как раз по поводу клуба? А, повернувшись на кровати, Шина улеглась на живот лицом ко мне. Видишь ли, моя проблема состоит в том, что у меня совершенно нет времени на школьные клубы. Но в Докесюру, к великому моему сожалению, они обязательны. Собственно, не могла бы ты мне помочь подобрать какой-нибудь не напряжённый клуб? В идеале, чтобы мне там вообще по минимуму бывать. И чего ты взял, что я могу знать о таком клубе? Я-то его не искала. Я вообще в свой очень быстро вступила и другими больше не интересовалась. не знаешь? и Ладно, просто в отличие от меня, ты уже год как там учишься и знакомых у тебя побольше моего. может, кто из них в курсе? Во-первых, школа Помимо всего прочего, и существует для того, чтобы обзаводиться знакомыми и друзьями. Общение, слышал о таком слове. А во-вторых, как ты себе представляешь подобные расспросы? Бегать по всей школе и узнавать, где тут клуб для лентяев? Каких нафиг лентяев? Ну да ладно, я тебя понял. Только тебе ведь и не надо бегать по всей школе. Лишь по хорошим знакомым и друзьям. Я даже не прошу держать в секрете причину вопроса. Так все мы говори, сосед попросил узнать. Хотя, конечно, и трезвонить на всю школу не надо, Синди спросила она после небольшого молчания, а что это у тебя за дела такие, что даже на клуб времени не остается? — Малышка, я ведь не спрашиваю, какое у тебя нижнее белье. Вот это и не лезь в личное. Дела у меня и все тут. Вспыхнув маковым цветом после моих слов, девушка приподнялась на руках, но так, ничего и не сказав, выдохнула набранный в грудь воздух. Ударю ведь Много раз ударю. Вместо того, чтобы говорить всякие пошлости, лучше бы просто признался, что ты обычный лентяй. Ох, судьба моя тяжкая. Шина, ты знаешь, сколько стоит моя школьная форма? Что ты тему-то переводишь? Ты просто ответь. Не знаю точно, не дёшево, как моя примерно. Правильно. Потому что я люблю качественную и удобную одежду. Не как стиляга, конечно, но таки да. И на деньги, которые мне присылают родители, я себе подобное позволить не могу. А теперь вопрос: откуда у меня такие суммы? Зависла шина, не знаю, осторожно сказала девочка. Зарабатываешь? И это правильный ответ. Я уж, может, мне поверить, достаточно обеспеченный человек. Но всякий труд требует времени. И где мне его взять? И так полдня школа отнимает, а тут еще и на клуб вторую половину. Я отвела взгляд шина, я извини, я как-то и не подумала, что ты Стоп, стоп. Ты меня что, жалеть сейчас собралась? спросил я, наблюдая, как та уселась на кровати и начала смущённо мяться. Дурочка ты, ну так хоть красивая, и не дуйся. Поверь, жалеть меня не стоит. Я же не грузчик. И мне нравится моя работа, и зарплата тоже. Кой пока горячо, Макс. Ну так что, поможешь? Помогу, конечно. Пробубнили мне в ответ: "А что за работа?" "Веб-дизайн". "А за такое разве хорошие деньги платят?" "Это от многого зависит. Я зарабатываю неплохо". "А почему раньше не сказал?" "О, смотрите, уже и обиду в голос добавлять начала, совсем оклемалась. А ты спрашивала?" Вопросом на вопрос отвечаешь, Макс. Нет, ты не спрашивала". "А хвалиться нечем, просто зарабатываю деньги, как и многие другие". Вот интересные мизуки, заметила, что я на широкую ногу живу. Или она как шина? Старшие такое, -то, яма, точно уже давным-давно все просекли. Но они, если и знают что, то только про клуб. Я же сейчас сливаю им второй уровень дезы, а в перспективе подготавливаю к раскрытию информации о моей собственной корпорации. О, -о, о, шина, красавица, давай не будем о моей работе. Но мне же интересно. Но ну, так я не уезжаю завтра за границу. Успеешь еще свои вопросы задать? А ты куда-то спешишь? приподняв бровь и ухмыльнувшись, спросила она. Твой отец с дедом очень хотят доиграть со мной партию сеги. И А я этого не хочу. В общем, давай уточним. Поможешь мне с клубом? Ну что мне с тобой делать? Помогу, конечно. Отлично. Спасибо, малышка. На мои слова она только дернула в намеке на улыбку уголком губ, но я-то знаю, что ей приятно. Пойду тогда, пожалуй. Ты ведь не против, если я воспользуюсь твоим окном. Кстати, про разговор в столовой она так и не упомянула. На следующий день ничего не произошло, а вот в среду мне попытались отомстить. Подловили меня уже после уроков, когда Райдан да ещё нак слово ушли в свои клубы. Они ждали меня прямо на выходе из главного корпуса четверо парней крепкой наружности, и одним из них был тот придурок из столовой, как его там? А, точно, Сугавара Куру. Парень зло усмехнувшись подошёл ко мне, а свита окружила меня с двух сторон. Ну здравствуй, хуродец мелкий. Что-то ты не спешишь домой, а зря. Да что ж все к моему росту цепляются. Заметив пару заинтересованных взглядов, посмотрел на Куру. — Миром это дело явно не завершится, а значит, надо сделать так, чтобы свидетелей было по минимуму. Демонстративно оглядев его свиту, стоявшую у меня по бокам, вновь перевел взгляд на заводилу и усмехнулся грамотно. На всех у меня точно палочки Глейда не хватит. Заметил, как один из тех двоих, что стояли по правую от меня руку, с забавной черно-красной шевелюрой поморщился. Похоже, для него не все потеряно. Много чести для тебя устраивать поединок. Ты будешь избит как собака, жалкая безродная дворняшка. Как собака, задумчиво сказал я. А вы-то кто тогда? Служба контроля над животными. Ну, пойдемте. — Служба контроля, ну надо же. Пообщаемся без свидетелей. И развернувшись, неспешно направился во дворик за главным корпусом, место малолюдное, особенно после уроков, и находится в торце здания со стеной без окон. В центр двора я выходить не стал, а остановился рядом со стеной, вдоль которой и шел, Повернувшись, к аристократикам, ухмыльнулся, прямо псы войны. Вальяжная походка, ухмылки и демонстративное похрустывание костяшками пальцев, но ничему этого придурка столовая не научила. Лишь одному из парней все это, похоже, не нравилось. Как он нахмурился при нашей встрече, так, кажется, и не выходил из своего хмурого состояния. Когда все остановились, он оказался за спиной своих дружков и как-то не стремился поучаствовать в намечающемся избиении. И глядя на этих возомнивших о себе не весь что школьников, я вдруг вспомнил о неоплаченном долге и о том, что один урод как-то засиделся в Германии. Папашу его грохнуть, что ли? Чисто ради интереса, что вы собираетесь делать с кое машиной, когда она обо всем узнает? Нет, нет, поднял я руки вверх. Я ни о чем никому не собираюсь рассказывать. Но вы в великой мудрости своей решили поймать меня на глазах у половины школы как раз после уроков, когда на выходе толпится уи народу. Не волнуйся, плебей, уж девку мы как-нибудь уболтаем. Шину-то! Наивные чукотские парни. — Ну что ж, раз так, сказал я, медленно доставая из поясной кобуры за спиной Глок 17 Тогда давайте уже начнем веселиться. Детки занервничали. Пусть даже они все воины, сильно сомневаюсь, что у них имеется достаточный опыт в обращении с доспехом духа. Мизуки, например, тоже воин, но использовать доспех на полную научилась совсем недавно, незадолго до начала учебного года. До этого она могла только защищаться с его помощью, да и то так себе. Как шина, всего на год старше своей сестры, умудрилась стать учителем, я просто не могу осознать. Действительно гений клана Кояма. С другой стороны, эти гопники еще не убежали и не начали переводить все в шутку. А значит, они могут как минимум защищаться от огнестрела, но вряд ли долго. На всех четверых моих двух обоим, скорее всего, не хватит, но уж двоим-то я ноги прострелю.